В душе мистер Каткоут все так же юн и молод, — отозвалась она, и глаза ее подернула мечтательная поволока. «О, Господи, как я тоскую по нему! Мне не хватает этого мужчины!» «Я хотел вас кое о чем спросить», — поторопился сказать я, причем краны из Голубой открылись снова. «У вашей сестры был попугай?» Теперь мисс Голубая уставилась на меня так, будто у меня с головой было не в порядке. «Попугай?» — недоверчиво приспросила она. «Совершенно верно, мэм. Насколько я знаю, у вас был синий попугай. Может, у вашей сестры был зеленый?» «Нет, у нее нет попугая», — резко отозвалась мисс Голубая. «Как ты можешь такой момент спрашивать о таких мелочах? Я говорю тебе, что мое сердце разбито, а ты болтаешь о каких-то птицах?» «Прошу прощения. Я просто так спросил. Мне просто нужно было узнать». Вздохнув, я обвел глазами комнату. Кое-что из безделушкой мелочевки со стеклянной этажерки исчезло. Я глубоко сомневался, что мисс Зеленая когда-нибудь вернется, и чувствовал, что и мисс Голубая понимает. Птичка, наконец, выскользнула из клетки. Засунув правую руку в карман, я нащупал там зеленое перышко. «Извините, что я беспокоила вас», — проговорил я, поворачиваясь к двери. «Я осталась одна, совершенно одна. Даже мой попугай и тот покинул меня». А ведь он был такой ласковый, внимательный, не то что... Да, мэм, конечно, мэм, мне так жаль. Не то что грязная жадная тварь, что принадлежала к Катарине. В ярости выкликнула она. Как я была слепа! Но почему я не разглядела в ней подлую предательницу? Все это время она плела козни вокруг моего милого, дорогого Оуэна. Почему я не разглядела этого? Почему? Стойте, подождите! — воскликнул я. Вы ведь только что сказали, что у вашей сестры не было попугая. Я сказала не так. Упрямо отозвалась мисс Голубая, думая о своем. Я сказала, что у нее нет попугая, больше нет. Когда он, наконец, и сдох, дьявол в аду перевернулся. Твердыми шагами, возвратившись от двери к дивану, на котором полулежала мисс Голубая, отдавшаяся своему горю, я вытащил из кармана зеленый перышко и продемонстрировала ей, держа, на раскрытой ладони. Мое сердце, наверное, гналов тот миг на все 90 миль в час. Попугай вашей сестры был вот такого цвета, мисс Глаз? Такого, как это перо? Она мельком взглянула на мою руку. «Да, такого. Бог свидетель, я и через сто лет узнаю его перья. От них в доме проходу не было, ведь он постоянно ленял и бился в клетке, а как орал. Господи, боже мой, невозможно было уснуть». А перед смертью он совсем облысел. Внезапно спохватившись, она замолчала. «Постой-ка! Откуда у тебя перо этого исчадия ада? Ответь мне, Кори Мэкинсон!» Я нашел его. В одном месте. Эта птица издохла... Дай бог памяти, когда же это было? «В марте», — подсказал я, потому что знал наверняка. «Точно! Это случилось в марте!» «Только-только полетели майские жуки, а мы с Катариной разучивали пасхальные гимны, но...» Мисс Голубая нахмурилась и подозрительно посмотрела на меня, на минутку забыв о своем разбитом сердце. «Откуда ты это знаешь, Кори Мэкинсон?» «Птичка!» — на хвосте принесла, быстро ответил я. «А от чего умер попугай мисс Катарины?» «От мозговой лихорадки». «От того же самого недуга, что и мой попугай». Доктор Лизандер сказал, что среди тропических птиц это обычное явление. И если такое случается, то ничего поделать нельзя. Доктор Лизандер? От этого имени у меня прихватила дыхание. Он так любил моего попугая. Он говорил, что в жизни не видел такую ласковую и внимательную птицу. Губами с голубой искривились от ярости. Казалось, она вот-вот зарычит. И как он не любил попугая Катарины! Он его просто ненавидел. Иногда мне кажется, что он готов был убить меня. Решись я забрать у него мою птичку. Так он ее любил. Он и меня бы убил. Так он был к ней привязан. — Да, он вполне на это способен, — тихо проговорил я. — На что способен? — удивленно переспросила мисс Глазголубая. Я пропустил ее настороженный вопрос мимушей. Что же случилось с зеленым попугаем мисс Катарины после того, как он умер? Доктор Лизандер забрал его. «Нет, все было не так», — проговорила мисс Голубая. Попугай заболел, отказался есть и пить, и Катарина сама отнесла его к доктору Лизандеру, а на следующий день попугай сдох. «От мозговой лихорадки», — добавил я. «Да, от мозговой лихорадки», — согласно кивнула мисс Голубая. «Почему ты задаешь такие странные вопросы, Кори Мэкинсон?» И откуда, скажи на милость, у тебя взялось это зеленое перо? Я не могу сказать вам «пока» не могу. Правда, мисс Глаз, я очень хочу сказать «но не могу» — «пока». Почуяв какую-то тайну, мисс Голубая напряженно замолчала. «В чем дело, Кори? Что то от меня скрываешь? Немедленно расскажи. Если это секрет, то клянусь, я не выдам его ни одной живой душе. Я не могу вам сказать честно, не могу». Я засунул перышко обратно в карман, глядя на то, как мисс Голубая снова опечалилась. «Я лучше пойду. Поверьте, я ни за что не стал бы беспокоить вас в такой момент, но дело очень важное». Медленно отступая к двери, оглянувшись по сторонам, я вдруг заметил пианино. Новая мысль пронзила меня, словно стрела вождя пять раскатов грома впилась в голову прямо между глаз. Увидев перед собой пианино, я вспомнил слова леди, — что в «Кошмарах» про озеро Саксон она слышит музыку, пианино или рояль и видит руки, сжимающие рояльную струну и бейсбольную биту. В то же время я припомнил пианино, стоявшее в той самой комнате с фарфоровыми птичками, которые мне показывала миссис Лизандер. «Доктор Лизандер, начал я, тоже брал у вас уроки игры на фортепиано?» «Доктор Лизандер?» «Конечно, нет, но его жена действительно...» Взяла у Катарины несколько уроков. Жена доктора лизендера массивная, похожая на лошадь, Вероника. Когда это было? Недавно? Нет, это было давно, лет пять назад, когда Катарина тоже брала учеников. Когда Катарина заставила нас побираться, ледяным тоном добавила мисс Голубая. Насколько я помню, миссис Лизандер получила несколько золотых звездочек. Золотых звездочек? Успехи своих учеников я поощряла золотыми звездочками. По моему мнению, при желании миссис Лизандер вполне смогла бы стать профессиональной пианисткой. У нее отличные руки, как раз для клавишных. И она любила мою песню. Лицо мисс Голубой просветлело. Какую песню? Вместо ответа мисс Голубая поднялась и прошествовала к пианино. Присев на табурет, она принялась наигрывать ту самую мелодию, которую я слышал вечер нашего похода на ярмарку, ту самую, под которую попугай ругался по-немецки. «Прекрасный мечтатель!» — сказала мисс Голубая, и, откинув голову и прикрыв глаза, отдалась музыке. «Ведь это все, что у меня теперь осталось, верно? Прекрасные, прекрасные мечты!» Застыв посреди комнаты, я слушал музыку. Почему эта красивая мелодия в тот вечер так испугала попугая? Я припомнил слова мисс Глаз Зеленый. «Это все твоя музыка, слышишь, твоя музыка! Он сам не свой всякий раз, когда ты начинаешь играть ее!» На что мисс Голубая ответила, «Я играл ее всегда, и она ему нравилась!» Сквозь собравшуюся тьму пробился тонкий лучик света. Словно разрыв ладонями непроглядный озерный ил, я, наконец, узрел над собой небесное сияние. Общая картина пока не выстраивалась, но я уже знал, что нахожусь на верном пути. «Мисс Глаз?» — спросил я. Точнее, не спросил, я прокричал, потому что мисс Голубая, отдавшись музыке, как когда-то, когда учила Бена попадать правильно, уже почем зря колотила по клавишам так, что на стеклянных полочках звенели статуэтки мальчиков и девочек-пастушек. «Мисс Глаз?» Мисс Голубая прервала игру на самой горестной ноте. Слезы стекали по ее лицу и капли на платье с подбородка. «Ну, что еще?» эта музыка, которую вы сейчас играете. Попугай от нее всегда так кричал и волновался?» «Конечно, нет!» «Как ты мог так подумать, Кори Мэккинсон?» «Это все злые наговоры Катарины!» Судя по тону, которым это было сказано, я понял, что догадка моя верна. Все так и было. «Вы ведь совсем недавно снова стали давать уроки игры на фортепиано, правда?» «С тех пор, как попугай э, умер, вы часто играли свою любимую музыку?» Мисс Голубая задумалась. Над моим казалось совершенно немыслимым и наглым вопросом. «Насколько я помню, нет, Кори маккинсон не слишком часто. Я несколько раз исполняла ее на церковных службах, точнее сказать, перед службой, чтобы размять руки. А думаю я не слишком много играю. Не то, чтобы мне этого не хотелось, просто Катарина...» Мисс Голубая произнесла это имя со злобной гримасой не давала мне покоя. Она вечно твердила, что я причиняю боль ее викторианскому слуху. И кто это говорил, злокозненная похитительница мужчин? Свет в конце тоннеля все светил. Нечто постепенно принимало форму, но до финала было еще очень и очень далеко. «Всюду эта Катарина!» внезапно выкрикнула мисс Голубая, ударив по клавишам с такой неожиданной силой, что весь инструмент сотрясся. Я на цыпочках ходила перед этой вероломной интриганкой. Всегда только и делала, что плясала под ее дудку. А как я ненавидела и презирала все зеленое! Мисс Голубая поднялась на ноги, особенно худосочная и жалкая. Я сейчас же вынесу из этого дома все зеленое и нещадно уничтожу. Пусть для этого надо разрушить стены, крышу, все до основания. Мне ничего не жалко, я уничтожу любой ее коварный след». Я больше никогда не увижу ничего зеленого и лягу в могилу с улыбкой на устах. Жажда разрушения разрасталась в хрупкой мисс Голубой с необычайной силой. Я понял, что пора делать ноги, и взялся за дверную ручку. Спасибо, что смогли уделить мне минутку, мисс Глаз. Вот именно, мисс Глаз. Я по-прежнему мисс Глаз, — закричала в ответ она. Одна единственная во всем свете мисс Глаз. И я горжусь этим, слышишь меня? Кори Мэккинсон, я горжусь этим. Она схватила прощальную записку на зеленой бумаге и, стиснув зубы, принялась рвать ее на мелкие клочки. Воспользовавшись удачной паузой, я выскочил вон. Но прежде чем за мной затворилась дверь, я услышал, как на пол со звоном обрушилась стеклянная этажерка. Я был прав в своих предчувствиях. Звон и грохот от падения были просто ужасающими. По дороге домой я попытался уложить в голове все фрагменты новых знаний. «Лоскутки одеяла», — сказала бы леди. «В моих руках оказалось довольно много таких лоскутков, но как уложить их вместе, чтобы получился единый правильный узор, вот в чем вопрос. Убит человек, которого никто не знает. На месте преступления найдено перо мертвого зеленого попугая. Другой попугай, синий, и теперь тоже мертвый, от звуков определенной довольно красивой мелодии сходит с ума» и начинает ругаться по-немецки. Доктор Лизандер — сова, и он на дух не приносит молоко. Кто еще знает? Ханнафорд. Если зеленый попугай сдох в лечебнице дока Лизандера, каким образом перо попугая оказалось на месте убийства возле озера? Что связывает между собой двух мертвых попугаев, зверски убитого мужчину и доктора лизендера Добравшись До дому я первым делом побежал к телефону. Чувствую, что необходимость добраться до истины пересиливает страх перед способной в своей трагедии на все мисс Голубой. Я набрал номер сестер-глаз. Мисс Голубая сняла трубку после восьмого гудка, когда я уже отчаялся дождаться ответа, решив, что мисс Глаз полностью отдалась своему горю и целиком отгородилась от мира. Перед девятым звонком трубки трубке щелкнуло, и дрожащий голос сказал «Алло!» Мисс Глаз, это снова я, Кори Мэккинсон. Мне очень нужно задать вам еще один вопрос. Это очень важно. Я больше не хочу ничего слышать о Катарине Каткоут. О ком? А, о вашей сестре. Но я хочу спросить не о ней, мисс Глаз, а о вашем попугайе. Прежде чем умереть у доктора лизендера ваш попугай когда-нибудь болел? Да. Оба наши попугая заболели в один и тот же день. И мы с Катариной отнесли их к доктору лизендеру На следующий день ее проклятая птица умерла. В голосе мисс Голубой слышалось нетерпеливое любопытство. «Да в чем дело, Кори маккинсон Можешь ты мне, наконец, сказать?» Свет в конце тоннеля сделался ярче. «Огромное спасибо, мисс Глаз. Извините еще раз, что потревожил вас в такую минуту». Быстро протараторил я в трубку и дал отбой. «Мама из кухни поинтересовалась, зачем это я звонил, мисс Глаз, на что я немедленно ответил, что собираюсь написать рассказ об одном учителе музыки». «Что ж это будет чудесно?» — кивнула головой мама. По ходу дела я открыл, что профессия писателя позволяет с удобством манипулировать истиной по своему усмотрению. Следует только следить, чтобы это не стало пагубной привычкой. Наконец я добрался до своей комнаты и там крепко призадумался. Думать мне пришлось долго и напряженно. С меня сошло немало невидимых потов. Но несколько лоскутов одеяла я все-таки приторочил друг к другу. Вот что стояло под номером один. В ночь убийства незнакомца в холодном марте оба попугая находились в учебнице у дока лизендера На следующий вечер зеленый попугай и сдох, а другой выжил, но по возвращении домой приобрел привычку скверно ругаться по-немецки, стоило ему только заслышать прекрасного мечтателя. Миссис Лизандер играет на пианино, и ей знаком прекрасный мечтатель. Принимая во внимание все это, Можно ли допустить, что, когда мисс Голубая садилась за пианино и наигрывала мечтателя, попугай вспоминал услышанное им нечто, нечто что кто-то сказал или даже в запальчивости прокричал по-немецки, сопровождая свои слова ругательствами, в то время как миссис Лизандер исполнял на пианино тот же самый мечтатель. Но для чего, скажите на милость, миссис Лизандер, было нужно играть на пианино, когда рядом с ней кто-то кричит и даже ругается, тем более по-немецки. «Да!» — решил я. Вот именно. Свет перед моими глазами сверкнул ослепительно ярко. Миссис Лизандер специально играл на пианино и именно прекрасного мечтателя, чтобы заглушить крики и ругань. Оба попугая находились с ней в одной комнате, сидели в своих клетках. Вместе с тем казалось маловероятным, чтобы кто-то стал кричать и ругаться в той же комнате, в которой играла пианистка, прямо рядом с ней. Я вспомнил голос дока Лизандера доносившийся на улицу из слухового окна его подвального кабинета. Док Лизандер позвал нас с отцом спуститься к нему, и мы отлично его услышали. Он хорошо был осведомлен о свойствах своей вентиляции и потому позвал нас, не удосужившись, подняться по лестнице на несколько ступенек. Не для того ли миссис Лизандер весь вечер наигрывала одну и ту же первую попавшуюся мелодию, чтобы никто не услышал криков на улице, а пара попугаев в комнате все слышала и запоминала. Доктор лизендер мог забить в своей лечебнице незнакомого человека, а потом удушить его рояльной струной? Могли ли попугай это слышать? Избиение могло продолжаться всю ночь. От жутких звуков, не дававших покой больные птицы до утра метались по клеткам, теряя перья. А когда ужасное преступление было совершено, доктор Лизандер и его лошадиноликая супруга вытащили из подвала ногой тело убитого и усадили за руль его собственной машины, спрятанной до времени в сарае, чтобы укрыть следы злодейства. Могло ли все происходить именно так? После этого один из них поехал на своей машине к озеру, а другой повел следом машину убитого, почему бы и нет. В спешке никто из них не заметил, что одно из перьев зеленого попугая вылетело из клетки и осталось в складке плаща или еще где-нибудь в одежде. Разве так не могло случиться? Поскольку Лизандеры не приносили молока, их не было в списке доставки молочника, и они знать не знали, что вместе с ними по десятому шоссе к озеру Саксон торопимся на стареньком пикапе я и мой отец. Кто еще знает? Ханна Форд. Все отлично подходило одно к другому. Да, события могли развиваться именно так. Вполне могли. Но если я ошибаюсь... Сюжетом для очередной повести из цикла «Крутые парни» здесь и не пахло. Все доказательства, что у меня были, — это зеленое перышко мертвого попугая и несколько лоскутков одеяла, швы между которыми вот-вот грозили разойтись. Куда девят немецкие ругательства, например? Док Лизандер был голландцем, а не немцем. Кем был неизвестный? Что может связывать человека с татуировкой в виде крылатого черепа на плече и ветеринара из маленького городка? Швы расходились. Лоскутки грозили растеряться и перемешаться вновь. Но один держался крепко. «Прекрасный мечтатель, зеленая перышко и... кто еще знает?» «Кто еще знает что?» «То, что, по моему убеждению, могло стать ключом к разгадке всей шарады?» Я по-прежнему не говорил родителям ни слова. «Когда сомнений не останется, по крайней мере почти, я открою им все». Но до тех пор, пока я не пойму, что готов, я не открою рта. А я еще не был готов. Но одно я знал крепко. Среди нас живет совершенно неизвестный нам человек. Глава 4. Крепость мистера Моутри. За два дня до Рождества в нашем доме раздался телефонный звонок. Мама сняла трубку. Отец дежурил по складу в большом поле. «Слушаю», — сказала мама и услышала на другом конце линии голоса чалза Дамаронда. Мистер Дамаронд звонил нам для того, чтобы пригласить на прием, который устраивала леди в Братонском центре досуга и отдыха в честь окончания строительства и предстоящего открытия 26 декабря Музея гражданских прав. Открытие было приурочено к первому дню рождественских праздников, и потому отказаться было невозможно, все были свободны. Форма одежды неофициальная. Мама спросила, согласен ли я пойти, и я ответил, что да, конечно, я согласен. Отца даже не пришлось спрашивать, потому что он все равно не пошел бы, а кроме того, в Рождество он работал, так как на склад пришли фаршированные яйца и упаковки мороженой индейки, которые нужно было принять и расфасовать. Отец не имел ничего против нашего похода в Братонский музей. Когда мама сказала об этом, он не возразил ни словом. Он просто кивнул, а взгляд его был устремлен куда-то вдаль. По моему мнению, он видел какие-то до боли знакомые места, например, большой валун на берегу озера Саксон. Вот почему, подкинув отца к большому полю, мама вернулась домой, чтобы подготовить самой подготовить меня к поездке в Центр досуга и отдыха братана. Несмотря на то, что, по словам мистера Дамаранда, никакой парадной формы одежды не требовалось, мне велено было надеть белую рубашку. Сама она облачилась в нарядное платье, которое ей очень шло, и, прихорошившись, мы отбыли. Если бы вы бывали когда-то в Южной Алабаме, то, скорее всего, знаете, что на Рождество погода в этих краях всегда стоит теплая. В октябре может здорово подморозить, в ноябре снег — обычное дело, а в Рождество всегда стоит теплынь. Относительное, конечно. Не то чтобы было тепло, как в июле, но не хуже бабьего лета, это точно. Тот год тоже не был исключением. Свитер, который я надел на всякий случай, оказался совершенно лишним. Когда мы добрались до красного кирпичного центра досуга и отдыха рядом с баскетбольной площадкой на Бакхуд-стрит, я здорово вспотел. Красная стрелка указывала на Браттонский музей гражданских прав. Выкрашенное в белый цвет небольшое здание размером с крупный жилой трейлер, пристроенное к Браттонскому центру. Белоснежный музей был окружен красной ленточкой. Несмотря на то, что до официального открытия оставалось целых два дня, на парковке центра стояло много машин и чувствовалось сильное оживление. Приехавшие на машинах, в основном черные, но было и несколько белых, поднимались по ступенькам центра к парадному входу. Мы с мамой пошли за ними следом. В главном зале центра, где на стенах были развешены рождественские венки из сосновых ветвей, и стояла большая украшенная елка с широкими дугами, гирлянд на ветвях, Пришедшие выстраивались в очередь, чтобы оставить подписи в большой книге посетителей, которой заведовала миссис Велведайн. От книги очередь шла к столикам с угощениями. Здесь была вместительная чаша с крюшоном, галеты, пирожки и маленькие сандвичи, пара здоровенных индеек, прожаренных до золотистой корочки, и поджидающих ножа, и коротенькие колбаски, едва увесистых окорока. На трех последних столах было не в проворот сладкого, пирожные, пудинги и печенье — всего в волю. Уверен, отец многое потерял, что не пришел туда хотя бы для того, чтобы взглянуть на изобилие этих яств. Настроение было веселым и праздничным. Люди весело болтали и угощались под аккомпанемент двух скрипок. Обстановка была самая, что ни на есть, неофициальная, хотя все без исключения присутствующие принарядились словно на приемы. Костюмы и воскресные платья мелькали чаще всего. Не исключением были белые перчатки и шляпки с трепетавшими букетиками цветов. По моему мнению, в этом разноцветии и богатстве нарядов павлин потерялся бы словно серая мокрая курица. Собравшиеся были рады за братан и горды его достижениями, это было ясно без слов. Нила Костиль подбежала к нам с мамой и по очереди обняла, потом вручила нам картонные тарелки и провела сквозь толпу. Индейку как раз собрались разрезать. Если мы не поторопимся, самый лучший кускир расхватают. По пути Нила Костель указала на мистера Торнберри, который, облачившись по случаю праздника в мешковатый коричневый костюм, бочком отплясывал под пиликанье скрипачей. Улыбавшийся во весь рот, Гейвин пытался поспеть за дедушкой в такт. Мистер Лайтфуд, элегантный, как Кэрри Грант, в своем черном костюме с бархатными лацканами, ловко балансируя картонными тарелками с уложенными на них слоями, ломтиками ветчины и кусками пирога, и пирожными, и сандвичами, немыслимым образом сохраняя равновесие, лавируя, замедленно продвигался через толпу. Еще минутой и наши с мамой тарелки были до краев полны всякой вкусной едой, высокие вощеные стаканы пузырились лимонной шипучкой. Появившийся Чарльз Дамаронт со своей миловидной женой поблагодарили маму за то, что она нашла время заглянуть на праздник. Мама отметила, что не пропустила бы его ни за что на свете. Вокруг взад-вперед сновали дети, за ними со смехом гонялись их бабушки и дедушки. Повернувшись ко мне с лукавой улыбкой на устах, мистер Деннис спросил меня, не знаю ли я совершенно случайно, что за проказник намазал клеем стол несчастный миссис Холмс. «Харпер, да так ловко, что та приклеилась, как муха на ленту-липучку». На это я ответил, что у меня есть на этот счет различные соображения, но ничего конкретного я сказать не могу. Мистер Деннис спросил, не имеют ли мои соображения отношение к кое-чьему козявчатому носу, на что я ответил, что «может и да». Кто-то весело заиграл на аккордеоне, кто-то достал губную гармошку, и скрипки немедленно подхватили мотив. Какая-то пожилая дама в платье цвета свежей орхидеи пустилась в пляс с мистером Торнберри. По-моему, в этот момент он радовался тому, что решил остаться в живых. Мужчина-негр с седой подстриженной бородкой положил мне руку на плечо и, низко нагнув ко мне голову, прошептал в самое ухо. А значит, взял да и засунул кукурузную метлу ему прямо в глотку, так? Вот это здорово! Еще раз крепко сжал мне плечо и, повернувшись, исчез куда-то в толпе. Миссис Велведайн и другая такая же плотная дама, обе в столь ярких платьях, что способны были посрамить природу, поднявшись на сцену, шутливыми криками согнали с нее скрипачей. Встав перед микрофоном, миссис Велведайн сказала, что леди очень рада тому, что все собравшиеся смогли посетить центр и разделить с ней радость. «Музей гражданских прав, которому было отдано столько сил, почти готов к открытию», — продолжила миссис Велведайн. Открытие состоится на следующий день после Рождества, и все, не только братанцы, но жители Зефира и других городов, приглашаются туда, чтобы узнать много важного об истории своей страны и людей ее населяющих. «Ибо сражения еще предстоят», — заявила миссис Велведайн. «Не стоит думать, что впереди нас ждет мирная жизнь. Чтобы добиться того, что мы имеем, мы прошли немалый путь, отдали много сил, и именно этому посвящен Братанский музей гражданских прав». Во время речи миссис Велведайн мистер Дамаронт подошел к нам с мамой и остановился у нас за спиной. «Она хочет повидаться с вами», — тихонько прошептал он маме на ухо. Не стоило объяснять, о ком шла речь. И мы молча двинулись за ним следом. Из зала мы вышли в коридор. По пути мы миновали открытые двери в комнату со столом для пинг-понга, с мишенями для дартса на стенах и игральным автоматом с пинболом. В другой комнате стоял из полдюжины шахматных столов, а в следующей отличные новенькие физкультурные снаряды и боксерская груша. В конце коридора мы подошли к белой двери, еще пахшей свежей краской. Мистер Дамаронт открыл для нас дверь и пропустил вперед. Мы оказались в музее гражданских прав. Пол был покрыт дубовым паркетом, свет был притушен, вокруг царил полумрак. За стеклянными витринами на черных манекенах демонстрировались подлинные одежды рабов времен Гражданской войны, а также разные глиняные горшки, утварь, приспособления для рукоделия, шитья и плетения кружев. В отделе с книжными полками хранилось, похоже, несколько сотен тонких, переплетенных в кожу томиков. Книжки были похожи на рукописные дневники или что-то в этом роде. На стенах висели большие черно-белые фотографии, покоричневевшие от старости. На одной из них я увидел Мартина Лютера Кинга, а на другой губернатора Уоллеса, заслоняющего собой вход в школу. Прямо посреди комнаты стояла леди в платье из белого шелка и в белых перчатках, по локоть, закрывших ее черные руки. Ее голова была покрыта белой кисейной шляпкой с вуалью, под которой сияли прекрасные изумрудные глаза. «Вот это, — сказала она нам, — моя мечта!» «Она прекрасно, — ответила мама, — все чудесно». «А также необходимо», — поправила маму леди. «Никто в целом мире не сможет понять, куда он идет, пока у него не будет под рукой карты тех мест, по которым он уже успел пройти. Ваш муж так и не пришел? Сегодня он на работе? Он больше не работает в молочной, насколько я знаю». Мама коротко кивнула. «У меня сложилось впечатление, что леди внимательно следит за каждым шагом отца. Привет, Кори!» поздоровалась со мной леди. «Недавно тебе снова пришлось пережить приключение верно?» «Да, мэм. Если ты всерьез собрался стать писателем, то тебе стоит обратить внимание на эти книги. Среди них есть несколько по-настоящему любопытных». Леди кивнула в сторону полок с переплетенными в кожу книгами. «Ты знаешь, что это?» «Я ответил, что нет, не знаю». «Это рукописные дневники», — объяснила леди. «Голоса тех людей, что жили в этих местах задолго до нас». Кстати говоря, не только чернокожих. Если случится так, что кто-нибудь вдруг почувствует желание услышать голоса тех, кто жил сто лет назад, узнать, какой была тогда жизнь, то у него не будет проблем. Вот они, эти голоса. Ждут его здесь. Повернувшись к одной из стеклянных витрин, леди заботливо провела по ней затянутыми в перчатку пальцами, проверяя, нет ли пыли. Посмотрев на пальцы и не обнаружив на них следов, леди удовлетворенно кивнула. По моему твердому убеждению, каждый должен знать, откуда он пришел, не только черные, но и белые. По-моему, если человек потерял прошлое, то у него нет надежды на будущее. Вот почему я положила столько сил на то, чтобы создать этот музей. «Значит, вы хотите, чтобы жители Братона помнили, что их предки были рабами?» — спросила леди мама. «Да, я хочу, чтобы они помнили об этом. Я не желаю, чтобы мои сородичи погрязали в жалости к самим себе» чтобы смирились с тем, что многого лишены в жизни. Напротив, я хочу, чтобы, заходя в этот музей, они могли сказать себе, вот посмотрите, кем мы были и кем стали. Леди повернулась и взглянула на нас. Другой дороги, кроме как вперед и вверх. Нет, — сказала она, — нужно читать, писать и думать. Вот три ступени великой лестницы, ведущей к свету правды. Нельзя все время оставаться жалобно скулящим рабом, забитым, смиренным и тупым. Все это в прошлом, и больше к нам не вернется. Впереди нас ожидает новая жизнь. Сделав несколько шагов, она остановилась перед картиной «С горящим крестом». «Я хочу, чтобы мои соплеменники с гордостью и достоинством вспоминали о том, откуда они пришли», — продолжила она. «Нельзя забывать прошлое и вычеркивать его из своей памяти». Нельзя забывать прошлое. Не стоит также полностью отдаваться ему, расстравляя внутри рану мщения. У нас нет ничего, кроме общего будущего, а мстить значит предавать будущее. Но я говорю себе, мой прапрадед тащил на себе по полю плуг. Он трудился от рассвета до заката в жару и холод За свою работу он не получал никакой платы, только скудную еду да крышу над головой. Он тяжко работал и часто бывал тяжко бит. Порой вместо пота из его пор сочилась кровь, но он продолжал идти вперед, когда уже не было сил и от изнеможения хотелось упасть на землю. Он питался отбросами отвечал «Да, масса!», в то время как его сердце разрывалось в груди, а гордость лежала растоптанная у ног. Он покорно работал, Прекрасно понимая, что в любой момент его жену и детей в мгновение ока могут отправить на рынок рабов, где их продадут в другие руки, и некому будет защитить их. Он пел днем в поле и лил слезы по ночам в бараке. Он работал и страдал, и сносил невероятные муки для того, чтобы... Господи! Для того, чтобы я смогла, наконец, окончить школу. Я хочу, чтобы об этом знали и помнили все мои братья и сестры, — сказала леди, — гордо подняв подбородок к нарисованным языкам пламени. «Вот такая у меня мечта!» Я отошел от мамы и остановился перед одной из фотографий в рамке, на которой злющий-призлющий полицейский пес рвал на упавшем чернокожем мужчине рубашку, а дюжий полицейский уже занес над курчавой головой негра свою деревянную дубинку. На другой фотографии худенькая чернокожая девочка с несколькими книгами в руках шла между партами, а сидевшие за ними белые парни и девушки что-то выкрикивали, какие-то оскорбления, судя по их озлобленным лицам. На третьем снимке я замер. Мое сердце подпрыгнуло и застучало, что было сил. На третьей фотографии была сгоревшая церковь с частично выбитыми, частично закопченными стеклами на высоких окнах. Среди пожарища бродили пожарные с шлангами в руках. Несколько стоявших на переднем плане черных смотрели сурово и напряженно. Их взгляды затуманила только что случившаяся трагедия. Перед церковью стояли несколько деревьев, все голые, без единого листочка. Где-то я уже видел этот снимок. Точно видел. Мама и леди о чем-то тихо переговаривались, стоя рядышком перед витриной с глиняной посудой рабов. И основа Посмотрел на снимок и тут вспомнил, где его видел. В старом лайфе, который мама собрала в стопку на крыльце, чтобы выкинуть или сжечь. Потрясенный этим открытием, я повернул голову вправо всего на 6 дюймов и увидел их. Четырех девочек-негритянок из моих кошмаров. Нависевшие под снимком блестящей медной таблички их имена были выгравированы витым курсивом, Деннис МакНейр, Кэрол Робинсон, Синтия Уэстли, Эдди Мэй Коллинз. Глядя в объектив фотоаппарата, они весело улыбались, еще не ведая о том, какое ужасное будущее им уготовано. «Мэм!» — глухо проговорил я. «Мэм!» «В чем дело, Кори?» — с тревогой спросила мама. Но я смотрел на леди. «Вот эти девочки, мэм!» — быстро спросил я. «Кто они такие?» Мой голос дрожал. Встав рядом со мной, леди рассказала мне о бомбе с часовым механизмом, которая взорвалась 16 сентября 1963 года в Бирмингеме, в Баптистской церкви на 16-й стрит. Во время взрыва все четыре, изображенные на фотографии юной девочки-негритянки, погибли. «О, нет!» — прошептал я. Я услышал глухой, под маской закрывавший его лицо голос Джеральда Гаррисона, Тогда в ночном лесу Джеральд держал в руках деревянный ящик, содержимое которого осталось неизвестным. Когда они, наконец, поймут, что с ними случилось, то будут бить чечетку на сковородках в аду. И голос большого дула Блейлока, который ответил, я положил туда парочку дополнительно на всякий случай. Я с трудом сглотнул. Глаза четырех мертвых девочек внимательно следили за мной. «Кажется, я знаю», — наконец проговорил я. Примерно через час я и мама вышли из дверей Центра досуга и отдыха Браттона. Довольно скоро мы должны были встретиться с отцом, чтобы вместе идти на торжественную вечернюю службу. В конце концов, сегодня был первый день Рождества. Привет, тыква! Счастливого Рождества тебе, подсолнух! Смело заходи внутрь, дикий бил Я услышал дока Лизандера, прежде чем увидел. Как всегда, он стоял в дверях в церкви, в своем сером костюме и красном жилете, в белой рубашке, повязанной галстуком-бабочкой в красно-зеленую полоску. В петлице у него был значок Санта-Клауса, и когда док лизендер улыбался, его передний серебряный зуб ярко блестел. Мое сердце застучало изо всех сил, а ладони сильно вспотели. «Счастливого Рождества, Калико!» — приветствовал док Лизандер маму, без видимых причин. Потом схватил руку моего отца и сильно встряхнул ее. «Как дела?» «Мидас». Потом взгляд ветеринара упал на меня. Дог положил руку мне на плечо и счастливых каникул тебе, шестизарядный. «Благодарю, птичник», — ответил я. И тут я ясно это увидел. Его губы сжались, но только чуть-чуть, потому что он был умен, дьявольски умен. Его улыбка не дрогнула, но его глаза едва заметно сузились Что-то жесткое и каменное появилось во взгляде, направленном на меня в глазах, в которых отражался свет рождественских свечей. Но уже через миг все исчезло. Момент истины длился, наверное, всего секунды-две. «Что ты задумал, Кори?» Рука на моем плече слегка напряглась. «Хочешь отнять у меня работу?» «Нет, сэр», — ответил я, чувствуя, как под пронзительным взором дока Лизандера моя решительность испаряется. «Я Его пальцы стиснули мое плечо еще сильнее. Пожатие продолжалось всего несколько секунд, но в эти секунды я испытал настоящий страх. Но ничего не случилось. Пальцы отпустили меня, а док Лизандер обратился к новому семейству, появившемуся в дверях вслед за нами. «Эй, давай-ка заходи внутрь, Маффин! Счастливых пирожков! Даниэль Бун! Эгей, Том! Поторопись, я занял тебе местечко!» Не стоило объяснять, чей это был крик. Дедушка Джейберт, бабушка Сара, дед Остин и баба Эллис, как обычно, представляли собой забавное зрелище. Стоя во весь рост между скамьями, дедушка Джейберт издалека махал нам руками, кричал, всех толкал, в общем, валял дурака, устроив на Рождество точно такой же переполох, как и на Пасху, чем доказал, что верен себе и своим дурным привычкам в любое время года. Однако, когда он взглянул на меня и проговорил «Здравствуйте, молодой человек», я понял, что повзрослел в его глазах. Во время праздничной службы со свечами, когда мисс Глаз Голубая исполняла на пианино «Ночь тиха», место за органом оставалось печально пустым. Лично я не сводил Глаз Глаз, с дока Лизандера, сидящего пятью рядами впереди нас. Я видел, как, медленно повернувшись, док Лизандер спокойно обвел глазами присутствующих, словно бы выясняя, все ли пришли. Но я-то знал, в чем было дело. Наши взгляды на мгновение встретились. На лице ветеринара появилась холодная улыбка. Потом он наклонился к уху своей жены и что-то прошептал. Но та сидела неподвижно. Я представил себе, как крутится в его голове зловещий вопрос. «Кто еще знает?» И то, что он сказал своей лошадиноподобной Веронике, где-то между «опускается тьма» и «все залито светом», могло быть «Кори Мэккинсон все знает». «Кто ты такой?» — думал я, пропуская мимо ушей негромкую рождественскую молитву преподобного Лавоя. «Кто ты такой на самом деле, под этой своей вечно улыбающейся маской, которую так ловко носишь?» Все как один зажгли свои свечи, и церковь наполнилась мерцающими огоньками. Преподобный Лавой пожелал всем здоровья и счастья в грядущем году и хорошего отдыха в рождественские праздники, добавив, что все мы должны пронести в своих сетцах царящий на Рождество дух веселья и счастья через всю жизнь, после чего служба закончилась. Отец, мама и я отправились домой — Завтрашний день принадлежал бабушкам и дедушкам, но первый день Рождества был наш и только наш. В этом году наш рождественский обед не блистал яствами, как прошлогодний, но благодаря щедрости большого поля у нас было сколько душе угодно яичного крема. Наступило время открывать подарки. С тихой улыбкой мама принялась крутить ручку приемника в поисках рождественской музыки, а я, расположившись под елкой, наконец-то занялся разворачиванием оберток на своих подарках. От отца я получил книжку в бумажной обложке. Она называлась «Золотые яблоки солнца» и была написана писателем-фантастом по имени Рэй Брэдбери. «У Большого Поля книжками тоже торгуют», — сказал отец. «Книгам там отведен целый большой прилавок». Парень из-за продаж сказал мне, что Брэдбери отличный писатель, Сам он тоже прочитал эту книгу и сказал, что некоторые рассказы ему очень понравились. Открыв книгу, я прочитал название первого рассказа. Он назывался «Сирена». Отправившись в путешествие по страницам, я наткнулся на картинку, где было изображено, как привлеченное стенаниями сирены маяка из морской пены и тумана восстает глубоководное чудовище. Прочитав несколько строк, я почувствовал, что их словно писал мальчишка моего возраста. «Спасибо, папа!» — радостно воскликнул я. «Отличная книга!» Пока мама и отец распаковывали свои подарки, я занялся вторым пакетом, предназначенным лично мне. Из красивой обертки выскользнула фотография в серебряной рамке. Взяв ее в руки, я повернул фотографию к свету камина. Человека, изображенного на снимке, я знал отлично. Это был, возможно, мой самый лучший друг, хотя сам он об этом понятия не имел. Внизу чуть... Наискось был подписано Кори Мэккинсону с наилучшими пожеланиями. Винсент Прайс. От восторга у меня перехватило дыхание. Винсент Прайс знает мое имя. Я знаю, что тебе нравятся его фильмы, — объяснила мне мама. Я написала на киностудию попросил их прислать фотографию, и, видишь, они ответили мне, — о, рождественская ночь! Не правда ли волшебная пора? После того, как с подарками было покончено и оберточная бумага была убрана, в камин подкинули новое полено, а наши желудки согрела очередная чашка яичного коктейля. Мама рассказала отцу о поездке на прием в честь открытия музея гражданских прав. Отец сидел молча, не сводя глаз, стрещавших в камине поленьев, но слушал внимательно, не пропуская ни одного слова, сказанного мамой. После того, как мама закончила свой рассказ, отец сказал «невероятно». Никогда не думал, что что-то подобное может у нас случиться. После этого отец снова замолчал и нахмурился, но я знал, что он напряженно задумался и понимал, о чем его думать. О том, что то многое, что стряслось за это время в нашем зефире, начиная от трагедии у озера Саксон, прежде никогда, по его мнению, не могло и не должно было случиться. Возможно, что виной была эпоха, которая, наконец, добралась и до нашей глуши. В новостях все чаще упоминалось место под названием Вьетнам. Демонстрации и митинги в крупных городах теперь напоминали вылазки в необъявленной войне за гражданские права. Туманное предчувствие грядущего века расползалось по улицам нашей Родины, словно предутренний туман, предчувствие эры сплошного пластика, одноразовых вещей, невероятной безжалостной коммерции. Мир медленно, но неуклонно изменялся. Зефир тоже изменялся. У нас не было пути назад. Мы могли двигаться только вперед, по течению неустанного времени. Но сегодня на землю опустилась рождественская ночь, а завтра наступит Рождество. И во всем мире должен был царить мир, покой и счастье. Наш мир и покой продлились не доли 10 минут. Мы услышали, как над крышами зефира с воем пронесся реактивный самолет — Само по себе это было вполне обычно, поскольку ночные учения на авиабазе «Роббинс» были не так уж редки, а «Зефир» от базы был совсем рядом. И звук и активных двигателей был знаком нам так же хорошо, как свистки паровозов, но на этот раз... — Слышите, как низко пролетел? — спросила нас мама. Отец сказал, что удивительно, как самолет не задел шасси крыши домов, до того громкий был рев. С этими словами отец вышел на крыльцо, и в тот же миг мы услышали... Гром, словно кто-то огромный, со всей силы ударил кувалдой в пустую бочку из-под бензина. Эхо тяжкого игулкого удара разнеслось над зефиром, и через миг по всему городу, от Темпл-стрит до Браттона, заливиста лаяли собаки, и странствовший по улицам церковный хор вынужден был прекратить пение. Выскочив на крыльцо, мы с тревогой прислушались к переполоху. Первой моей мыслью было, что... Реактивный истребитель, наверное, упал и врезался в землю. Но потом я снова услышал рев его двигателей. Истребитель сделал несколько кругов над зефиром, расчерчивая ночное небо говоритными огнями, потом заложил вираж и унесся в сторону базы ВВС «Робинс». Собаки еще долго лаяли и выли. Из домов на нашей улице выходили люди, чтобы узнать, в чем дело. «Что-то случилось», — с тревогой сказал нам отец звоню ка я Джеку и узнаю, что к чему. Шеф пожарной бригады Марчетто только-только принял у Джей Ти Эмори дела. После того, как Блейлоки оказались за решеткой, с организованной преступностью в Зефире было покончено. Наиболее серьезной задачей, стоявшей перед шерифом Марчетто в процессе несения им службы, был поиски поимка зверя из затерянного мира, который в один прекрасный день напал на автобус «Трейлвей» и с такой силой врезался в борт своим отпиленным рогом, что водитель автобуса и все восемь пассажиров были доставлены в больницу Юнион-тауна с ушибами и нервным потрясением. Отец дозвонился до шерифа марчетта но тут не смог сказать ничего определенного. Он сам натягивал шляпу и собирался бежать из дому по телефонному звонку, который вырвал его из-за праздничного стола. Миссис марчетта пересказала отцу то немногое, что узнала от своего мужа. Выслушав ее, отец с окаменевшим лицом повернулся к нам и сказал. «Бомба!» На город упала бомба. «Что?» «Мама уже воображала вторжение русских. Где?» «На дом Дика Моутри», — ответил отец. «Миссис Моутри сказала Джеку, что бомба пробила крышу, пол в гостиной и застряла где-то в подвале». «Господи, боже мой!» «И весь дом взорвался?» «Нет, пока нет» но бомба засела в подвале, положение крайне опасное, а главное, Дик тоже в подвале. Дик в подвале? Вот именно. Миссис Молтри на Рождество подарила Дику новый верстак. В момент падения бомбы он как раз собирал верстак в подвале. Теперь он не может выбраться оттуда, потому что бомба перекрыла выход. Не прошло и нескольких минут, как по всему городу раздалось завывание сирен. Вскоре отцу позвонил мэр Своуп, и попросил присоединиться к группе добровольцев, собиравшихся во дворе мэрии, чтобы организовать полную и немедленную эвакуацию жителей Зефира и братона «Вы собираетесь эвакуировать целый город в рождественскую ночь?» — пораженно переспросил отец. «Точно так, Том», — ответил в трубке голос мэра Своупа. «Бомба с реактивного истребителя упала на дом». «Дико молдри, я об этом слышал. Надеюсь, это ошибка, и пилот истребителя...» Не собирался специально бомбить наш город? Конечно, нет. Но заряд бомбы очень силен. На всякий случай нам нужно эвакуировать жителей во избежание больших жертв. Почему бы вам просто не позвонить на авиабазу? Пускай они приедут и заберут бомбу. Я только что разговаривал по телефону с дежурным. Когда я сказал, что один из истребителей из базы Робинс уронил на наш город бомбу, знаю, что он мне ответил? Он сказал, что я, должно быть, съел слишком большой кусок рождественского торта с Ромом после чего он заверил меня, что ничего подобного не может случиться в принципе, потому что ни один из пилотов с авиабазы не может просто так взять и сбросить бомбу на город с гражданскими, случайно или преднамеренно. У них на истребителях летают только надежные и проверенные люди. А под конец он сказал, что если это в самом деле произошло, то их команда саперов все равно в Рождество отдыхает. И поэтому если бы то, о чем я говорю, действительно случилось то ему от всей души хочется надеяться, что у властей в городе, на который бомба никак не могла упасть, хватит ума немедленно эвакуировать население, потому что такая бомба, которая, конечно, никак не могла просто так взять и выпасть из бомбового люка истребителя, может взорваться, если рядом с ней упадет спичка. Что ты на это скажешь, Том? Он должен понимать, что ты говоришь ему правду, Лютер, потому что ты мэр. Этот парень должен был послать кого-нибудь обезвредить бомбу. Может, он и пришлет кого-нибудь. Но только вот когда? — спросил трубку мэр Своуп. — Завтра с утра? Ты сможешь спать, зная, что у твоей головы всю ночь будет тикать адская машина? Нам немедленно нужно вывести людей из города Том. Отец попросил мэра подвести его до сборного пункта. Потом повесил трубку и объявил мне и маме, что нам придется провести эту ночь у деда Остиной, бабушки Элис. «Это значило, что через 10 минут мы должны сесть в наш пикап и отправиться в union town Когда ситуация прояснится, он приедет к нам», — добавил он. Мама принялась уговаривать отца отправиться с нами. Она была так же непреклонна, как дождь, преследующая облака. Но отец твердо стоял на своем. Он принял решение, а по недавнему опыту мама знала, что спорить в таких ситуациях бесполезно. Поэтому она сказала мне, «Пойди сложи свою пижаму, кури «Возьми зубную щетку, схвати пару сменных носков и белье. Мы едем к деду Остину». «Папа, зефир взорвется?» — спросил я. «Нет. Мы уезжаем на всякий случай. Скоро с военной базы пришлют кого-нибудь, чтобы обезвредить бомбу, и мы сможем вернуться», — ответил он. «Том, пожалуйста, будь осторожен», — сказала мама. «Обещаю тебе. Счастливого Рождества!» — улыбнулся он нам. Мама попыталась улыбнуться в ответ, но у нее это плохо получилось. «Ты сумасшедший, Том», — сказала она и крепко поцеловала отца. Чтобы собраться, мне и маме понадобилось 10 минут. Сирена гражданской обороны зазывали целых 15 минут подряд. От них по спине бежали мурашки, а на улице замолкали даже настырные собаки. Все жители уже знали о случившемся. Многие семьи отправились в путь, чтобы провести ночь в домах своих друзей и родственников. В других городках или в мотеле union Пайнс», что в «Юнион Тауне». Вскоре приехал мэр Своуп, чтобы забрать отца. К тому времени мы с мамой были полностью готовы к отъезду. Прежде чем мы успели выйти за дверь, мне позвонил Бен и торопливо сообщил, что он с родителями едет в Бирмингем к тете и дяде. «Классная штука, правда?» — радостно спросил он. «Знаешь, что я слышал? Говорят, мистеру Молтри раздавило спину и ноги. Бомба лежит прямо на нем, и он не может даже пошевелиться. Вот это действительно круто, точно!» Я не мог с этим не согласиться. Никто из нас не ожидал, что Рождество обернётся чем-то подобным. Но «Ну все, мне нужно бежать. Эй, постой. Счастливого Рождества. Счастливого Рождества, Бен. Я повесил трубку. Мам подняла мне воротник, мы уселись в пикап и покатили в гости к деду Остину и бабке Эллис. Никогда в жизни я не видел на десятом шоссе столько машин. Если бы в тот момент зверь из затерянного мира решил на нас напасть, то только небеса могли спасти машины, что ползли друг за другом бампер в бампер. Однако позади нас зловещей тенью нависала бомба, и люди торопились убраться подальше из города, позабыв о там за столько лет добре. Зефир, залитый рождественскими огнями, остался позади. Все, что произошло потом, я узнал позже, потому что, само собой, никак не мог быть свидетелем событий. Любопытство всегда было отличительной чертой моего отца. Внезапно он понял, что ему просто необходимо увидеть бомбу собственными глазами. Потому когда дома и улицы Зефира постепенно опустели он оставил группу добровольцев, с которыми на случай, если кому-то понадобится помощь, объезжал город и отправился к дому мистера Молтри. Домчатый Молтри был деревянным, с выкрашенными голубой краской стенами и белыми ставнями на окнах. Через пробитое в крыше жилище Молтри сквозное отверстие в небо лился свет. Перед крыльцом дома Молтри стояла машина шерифа с включенными мигалками. Отец поднялся на крыльцо, перекосившийся от чудовищного удара сотрясшего дом. Входная дверь была нараспашку, стены были испещрены трещинами. Сила удара бомбы Сдвинуло дом с фундамента. Войдя внутрь, отец сразу увидел в просевшем полу огромную дыру, занявшую едва ли не половину гостиной. Вокруг дыры на полу валялись елочные украшения. На самом краю, балансируя непонятным образом, висела маленькая серебряная звездочка, самой елки, видно, нигде не было. Отец подошел к дыре в полу и заглянул вниз. Стропила и балки были перекручены под самыми немыслимыми углами, словно гигантские макаронины. Слои пыли походили на пармезан. Бомба тоже была видна. Большая часть металлического хвостового оперения высовывалась наружу из обломков, наваленных внизу в подвале, а ее нос воткнулся в земляной пол подвала. «Вытащите меня отсюда!» «О, мои ноги! Мне нужно в больницу, слышите?» «Я умираю!» «Ты не умрешь, Дик. Просто старайся не двигаться. Лежи тихо. Мистер Моутри лежал посреди груды мусора в середине подвала. Сверху на нем покоилось то, что осталось от нового верстака, припертая сверху балкой, толстый, как ствол столетнего дуба. Расколовшаяся вдоль балка, как догадался отец, в обычное время служила опорой большей части пола в гостиной. Поперек же балки, крест-накрест, лежала елка, осколки елочных украшений и еще целые шары поблескивали по сторонам от мистера Моутри. Бомба вовсе не придавила мистера Молтри, но находилась возле него, всего в каких-то четырех футах от его головы. Рядом с Молтри на коленях стоял шериф Марчетте, рассматривая мистера Молтри и, вероятно, оценивая ситуацию. «Джек, это я, Том Маккинсон. «Том?» Шериф Марчетте поднял вверх голову, и отец увидел, что все его лицо покрыто пылью и звездкой. «Тебе нельзя здесь находиться. Немедленно уезжай из города». Я заглянул, чтобы узнать, как у вас дела. А бомба-то совсем не такая здоровая, как про нее болтали. Но заряд в ней приличный, — отозвался шериф. Если бомба взорвется, то от квартала вблизи этого дома камня на камне не останется. Ох! — застонал Дик Молтри. Острые щепки разорвали на нем рубашку, и было видно, как его объемистый живот переваливается с одной стороны на другую. Джек, я не хочу умирать! «Что с диком?» — спросил шериф-отец. «Он сильно ранен. Под обломками трудно разобрать, что к чему. Он говорит, что у него сломана нога. Кроме того, может быть, у него сломано несколько ребер, судя по тому, как он хрипит, когда разговаривает». «Он всегда так разговаривает!» — крикнул сверху отец. «Как бы то ни было, скорая помощь скоро прибудет». Шериф Марчетто взглянул на свои наручные часы. «Я вызвал скорую сразу же, как сюда прибыл». — Не знаю, что они там возятся. — А что ты сказал им? Что несчастного парня привалило неразорвавшейся бомбой? — Да, именно так, — ответил шериф. — Если ты действительно так сказал, то Дику придется долго ждать помощи. — Вытащите меня отсюда! — снова заорал мистер Молтри, пытаясь спихнуть себя, особенно острый и пыльный кусок штукатурки, но, поморщившись от боли, отказался от своей затеи и снова откинулся на спину. Потом, повернув блестящее от пота лицо, Он взглянул на бомбу. «Господи! Ради всего святого! Вытащите меня отсюда!» — взмолился он. «Иисус, мученик, помоги мне!» «А где миссис Молтри?» — поинтересовался отец. «Эх!» Припорошенное белой штукатурочной пылью лицо мистера Молтри горестно сморщилось. «Она, как уразумела, что здесь происходит, задала стрекача а она и пальцем не пошевелила, чтобы помочь мне».